Глава 14. Непростительные заклятия Следующие два дня прошли без серьезных происшествий, если не считать того, что Невилл умудрился расплавить на зельях свой шестой по счету котел. Профессор Снег, который за лето, похоже, достиг нового уровня мстительности, оставил Невилла после уроков, и тот вернулся, совершенно пав духом. Ему пришлось выпотрошить целую бочку рогатых жаб. — Не знаешь, почему этот снег в таком отвратительном настроении? — спросил Рон у Гарри, пока они наблюдали, как Гермиона учит Невилла очищающему заклинанию, чтобы убрать лягушачьи кишки у него из-под ногтей. — Знаю, — ответил Гарри. — Грюм. Всем было прекрасно известно, что Снег стремится занять место преподавателя защиты от темных искусств, но у него это не получается уже четвертый год. Снег терпеть не мог всех предыдущих преподавателей защиты и не скрывал этого. Он явно остерегался высказать открытую враждебность по отношению к грозному глазу Грюму. И в самом деле, когда бы Гарри не видел их вместе. Во время еды или когда они встречались в коридоре, у него возникало впечатление, что снег всячески избегает взгляда Грюма, хоть магического глаза, хоть обычного. — Ты знаешь, по-моему, снег его слегка побаивается, — задумчиво сказал Гарри. Рон мечтательно захотел глаза. — Представляю! как Грюм превратил Снега в роготую жабу и заставил скакать по всем его подземельям. Гриффиндорским четверокурсникам настолько не терпелось попасть на первый урок Грюма, что в четверг сразу после обеда они столпились у его класса еще до того, как прозвонил колокол. Единственный, кто отсутствовал, оказалась Гермиона. Она появилась только вот к самому началу урока. — Я была в библиотеке, — закончил за нее Гарри. — Давай быстрее, не то без нас займут лучшие места. Они торопливо расселись прямо перед преподавательским столом, достали свои экземпляры учебников «Темное искусство», руководство по самозащите и стали ждать в непривычной тишине. Вскоре из коридора донеслись клацающие шаги Грюма, и он вошел в класс, такой же странный и пугающий, как и всегда. Им даже была видна его шипастая деревянная нога, высунувшаяся из-под мантии. «Можете убрать их!» Хрипло прорычал он, проковылял к своему столу и сел. — Эти книги, они вам не понадобятся. Друзья спрятали учебники обратно в сумке. Рон заметно волновался. Грюм вытащил классный журнал, тряхнул длинной пегой-гривой, убирая волосы с покореженного и усеянного шрамами лица, и стал называть имена, причем его обычный глаз не отрывался от списка, в то время как «магический» вращался по сторонам, устремляясь на студента, когда он или она отзывались. — Хорошо, — сказал он, когда последний заявил о своем присутствии. — Профессор Люпин написал мне об вашем классе. — Похоже, вы достаточно основательно овладели противодействием темным созданиям. Прошли богартов, красных колпаков, болотных фонарников, гриндлоу, ползучих водяных и оборотней. — Я правильно понял? — Класс согласно зашумел. — Но вы отстали и очень отстали. — в отношении заклятий. Поэтому я здесь для того, чтобы подтянуть вас в области того, что сами волшебники могут причинить друг другу. У меня есть год, чтобы научить вас, как разбираться с темными. А вы не останетесь? вырвалось у Рона. Магический глаз Грюма повернулся и уставился на Уизли. Кому стало здорово не по себе, но почти в тот же момент Грюм улыбнулся в первый раз за все время, что они его видели. От этого его изуродованное лицо исказилось еще больше, но, тем не менее, было приятно убедиться, что Грюм способен на что-то дружественное, например, на улыбку. Как бы то ни было, Рон испытал глубокое облегчение. «Ты будешь сын Артура Уизли, да?» — сказал Грю. — Твой отец пару дней назад выручил меня из очень плотного капкана. — Да, я пробуду здесь ровно год. Окажу любезность, Дамблдору. Один год и назад, в мою тихую обитель. Он засмеялся горьким смехом, силой сомкнув свои шишковатые руки. Итак, прямо к делу. — Заклятие! Они бывают разной силы и формы. Согласно рекомендациям Министерства магии, мне следует обучить вас некоторым антизаклятиям и на этом остановиться. Я не должен показывать вам, каковы из себя запрещенные темные заклятия, пока вы не перейдете на шестой курс. Вас считают недостаточно взрослыми, чтобы до этого времени иметь дело с такими вещами. Но... «Профессор Дамблдор придерживается более высокого мнения о вашей выдержке. Он считает, что вы справитесь. А я скажу так. Чем раньше вы будете знать противника, тем лучше. Как можно защитить себя от того, что никогда в жизни не видел? Волшебник, который собирается применить к вам запрещенное заклятие, не станет делиться своими планами». Он не будет действовать открыто, на ваших глазах, вежливо и тактично. Вы должны быть готовы заранее. Вы должны быть бдительны и наблюдательны. Вы должны убрать это, мисс Браун, когда я говорю». Лаванда подпрыгнула и залилась краской. Она как раз показывала Парвоти под партой свой законченный гороскоп. Несомненно, магический глаз Грюма обладал способностью видеть сквозь дерево точно так же, как он видел через затылок. Итак, кто-нибудь из вас знает, какие заклятия наиболее тяжело караются волшебным законодательством? Неуверенно поднялись несколько рук, в том числе Рона и Гермионы. Грюм кивнул Рону, хотя его магический глаз был по-прежнему устремлен на лаванду. — Ну, — робко начал Рон, — отец говорил мне об одном, оно называется Империус, или как-то так. — О, да, — с чувством произнес Грюм, — твой отец должен его знать. Заклинание Империус доставило Министерству неприятностей в свое время. Грюм с усилием поднялся на ноги, живую и деревянную, — Выдвинул ящик стола и достал стеклянную банку. Внутри бегали три здоровенных черных паука. Гарри почувствовал, как Рон отодвинулся подальше. Он ненавидел пауков. Грюм поймал одного и посадил себе на ладонь так, чтобы всем было видно, затем направил на него волшебную палочку и негромко сказал «Империо». Паук спрыгнул с ладони... И завис на тонкой шелковой нити, раскачиваясь взад и вперед, словно на трапеции, он напряженно вытянул ноги и сделал нечто вроде заднего сальто, затем перекусил нить и приземлился на стол, где я принялся беспорядочно кувыркаться. Грюм шевельнул палочкой, и паук, встав на задние две ноги, вне всяких сомнений, отбил чечетку. Все засмеялись. «Все, кроме Грюма!» «Думаете, это смешно, да?» — прорычал он. «А понравится вам, если я то же самое проделаю с вами?» Смех мгновенно умолк. «Полная управляемость!» — тихо заметил Грюм, когда паук сжался в комок и стал перекатываться по стулу. «Я могу заставить его выскочить из окна, утопиться». «Запрыгнуть в горло кому-нибудь из вас!» Рон невольно сглотнул. «Были времена, когда множество колдуний и волшебников были управляемы при помощи заклятия империус», — продолжал Грюм, и Гарри понял, что он говорит о тех днях, когда Волан-де-Морт орудовал в полную силу. «Вот была забота у министерства» попробуй разобраться, кто действует по принуждению, а кто по своей доброй воле. Заклятие империус можно побороть, и я научу вас как, но это требует настоящей твердости характера и далеко не всякому под силу. Если, возможно, лучше под него не попадать».